«Никакого задержания не будет», — повторил он. «Что-нибудь не так, сэр?» — спросил Билл. Он еще явно не вышел из роли. Вместо ответа Кевиноу махнул рукой и пошел к выходу. На улице Луис его догнал. «Что у тебя?» — упавшим голосом спросил Кевиноу. «Неужели его поймали в Нью-Йорке?» «Они не успели», — ответил Луис. «Конечно!» — развел руками Кевиноу. — Мы здесь ничего не смогли, в этом маленьком городе, а Нью-Йорк — столица мира. Там они его тем более не найдут. Кималь, сидевший за рулем своей машины, ехал по направлению к Нью-Йорку. Включив музыку, он слушал песни Эллиса Пресли и чему-то улыбался. Часть третья. Найти резидента. Глава 22 Это был позор. Этот позор они разделили все вместе. И приехавшие английские разведчики, самоуверенный блант и осторожный Хэшлем, и сконфуженные американские рыцари плаща и кинжала Шарвуд и Эшби, и, наконец, руководитель бездарно провалившейся операции Томас Кевиноу. Когда шесть месяцев назад они позволили Сюндаму спокойно забрать этот несчастный конверт и уехать в Нью-Йорк, где он без лишних помех передал это сообщение Матвееву, несмотря на весь драматизм ситуации, Эшби понимал, что Кевиноу поступил правильно, не став задерживать шведского дипломата. В конверте вполне могли оказаться ничего не значащие фразы, и тогда их поступок, означал бы окончательную компрометацию такого связного, как Сюндом, и полный разрыв всех связей с Вакхом, который мог еще надеяться на дальнейшую связь по этому каналу. Рисковать из-за одного сообщения они просто не могли и не хотели. Позже аналитики, просчитав варианты, пришли к выводу, что Кевиноу действовал правильно. Если бы в конверте оказались чистые листы бумаги, это означало бы, что операция русских блестяще удалась. Но именно свободное передвижение Сюндема и его встреча с Матвеевым должны были убедить неизвестного Вакха в полной надежности этой линии связи. В таком случае и его связной так ловко одурачивший ФБР в Балтиморе, мог получить сигнал о надежности старого канала и вновь появиться в поле зрения сотрудников ФБР. Инцидент в Нью-Йорке, когда связной оторвался от наблюдения, мог оказаться просто досадным сбоем, случайным совпадением. К тому же советский разведчик должен был понять, что оторваться от настоящего наблюдения ФБР достаточно сложно. Но все это были лишь голые рассуждения. Во имя будущей химеры они пропустили тогда сообщение. И до сих пор Эшби терзал себя вопросом, правильно ли они сделали, отпустив Сюндема. Швед до сих пор работал в своем представительстве, находясь под наблюдением ФБР, но связной Вакха так и не появлялся. Что касается Кевиноу, он просто заболел этим случаем. И поклявшись найти неизвестного связного, вот уже столько месяцев, параллельно со своими служебными обязанностями, занимался розысками Вакха неизвестного, так ловко одурачившего его в Балтиморском отеле travel plaza И вот сегодня он, наконец, позвонил Эшби и попросил приехать. По торжествующему тону Кевиноу Александр понял, что тот все еще надеется взять реванш. Приехав в ФБР, Эшби встретился с Луисом, который провел его наверх и проводил до кабинета Кевиноу. Тот уже сидел в окружении своих помощников, Роберта Грегори и Билла Хьюберта. Эшби по очереди поздоровался со всеми и, усевшись напротив, приготовился слушать Кевина. Хозяин кабинета сегодня выглядел более жизнерадостным, чем все последние месяцы после того случая в Балтиморе. «Я не ошибусь, — бодро сказал Эшби, — если предположу, что вы, мистер Кевиноу, хотите порадовать ЦРУ своим открытием».